глава двадцать девять даже если бы я не продрыхла всю дорогу а зорким соколом созерцала окрестности запоминая маршрут это все равно не помогло бы потому что нам с никой в лучших традициях кинематографа натянули на головы душные плотненные мешки усадив сначала на заднее сиденье мощного вездехода за сиденьями в драянном отсеке багажники установили емкость с алхарой потом нас с двух сторон зажали мощные здоровяки, которым, судя по всему, в принципе не позволяли пользоваться дезодорантами, отчего кабина вездехода мгновенно превратилась в нору перепуганного скулса. Маккорнг с Куртом, знакомые с жизненными приоритетами своих помощников, предусмотрительно сели в юрке джипик с брезентовым верхом. Затем на нас натянули вышеупомянутые мешки, и мы поскакали. И именно поскакали, а не поехали. Потому что амортизаторы в вездеходах, наверное, не предусмотрены конструкцией Во всяком случае, в этом их точно не было, а асфальтированную дорогу в джунглях бассейна Амазонки незаметно проложить довольно трудно. В общем, мы с дочкой к концу пути превратились в макак-мутантов. Ну, у обычных макак попка красная, а у нас она, думаю, приобрела пикантный оттенок баклажана. Не знаю, как перенесла дорогу ухара судя по постоянному плеску и глухим ударам, доносившимся из-за спины. Она могла бы сравнить себя с оливкой, случайно попавшей в шейкер, если бы знала, что такое шейкер и оливка. В общем, все было очень мило. Потом вездеход остановился, послышались громкие голоса, разговаривавшие на немецком. Похоже, мы добрались до местного КПП. Или что там у них охраняет въезд на территорию паучьего гнезда Йозова Менгеле? Нет, все-таки победно дебильный мужской гогот Явление внерасовое. В любой точке планеты он звучит одинаково. Поорали, поржали, поехали дальше. Когда ж это закончится? Миазмы, коими щедро делились с попутчиками наши сопровождающие, вытеснили из кабины весь кислород. И даже открытые окна не спасали, потому что они обдували только этих вонючек, направляя волны с аккурат в нашу сторону. — Мама, — простонала Ника, — я больше не могу. Меня сейчас стошнит. Ты не поверишь. Меня тоже. Молчать, рявкнул тип слева. Не разговаривать. Нихтверштейн буркнула я и заорала на английском. Остановите машину, моей дочери плохо, она сейчас потеряет сознание. Ника поддержала меня характерным звуком, после которого обычно начинается порча обивки и салона. Водитель, видимо, вовсе был не настроен отмывать после нас свой любимый вездеходик. Срочно пнул по спине медаль тормоза, Таратайка возмущенно ряфнула и остановилась. Скунсы-переростки на повышенных тонах объяснили водителю, что он был неправ. Водитель послал их туда, откуда они в свое время появились на свет. Как-то так. Немецкие ругательства мне знакомы гораздо меньше, чем английские. Не говоря уж о наших родных, усвоенных на генетическом уровне. Через пару минут послышался голос Маккормика. — Что тут у вас происходит? Почему остановились? Так женщина орать начала. А девчонка, похоже, сейчас облюется, — пояснил водитель. — Снимите с них мешки. — Ну, мы же еще не приехали, — загугнил тип справа. — Ох, Ганс, — тяжело вздохнул Маккорник. — Не дослужится тебе до начальника охраны, увы. — Это почему же? — Соображаешь туго. — Мы ведь уже на территории центра. Здесь наши дамы будут жить, гулять. поэтому можно, даже нужно осмотреться. Мешки с нас сняли, дышать стало легче, но ненамного. Пришлось применить метод кукушонка. Вернее, попробовать применить, поскольку наши с дочкой размеры явно уступали размером боковых втенчиков поэтому вытолкнуть их не получилось. Да и не стоит особо усердствовать, поскольку я решила изображать из себя смертельно усталую, изможденную и лихими испытаниями женщину. Этакую холеную, неженкую, избалованную женушкой известного певца, совершенно не способную на активное сопротивление и побег. Выбитые двери? Да, Господь, с вами это не я. Они изначально держались на соплях. Когда я слегка подернула ручку двери, упали, вот. Обвинение Курта? Вообще бред какой-то. Посмотрите на него и на меня. В общем, из образа выходить не стоило. А то потом обратно не пустят. Я в изнеможении откинулась на спинку сидений и еле слышно простонала. «Стивен, если вы немедленно не уберете от нас этих мерзких вонючек, нас с никой на самом деле вырвет. Мало того, что ужасно трясло и укачивало, так еще и рядом две смердящие кучи». «Мы уже почти приехали, Анна», — ушлепок понимающе усмехнулся. «Еще буквально пять минут, и мы на месте». И тут Ника зажала руками рот и испуганно вытаращила глаза. «Ганс, быстро выпусти девочку!» — ряхнул Маккормик и снова перешел на английский. «Ох, дамы, можете выходить? готова оставшаяся часть пройти пешком?» «Попробуем», — прошелестела я. «Только если медленно. Вы нам скажите только, куда идти». «Ну что вы!» Хренов-экспериментатор услужливо подставил мне согнутую в локти руку. — Я буду вашим гидом. Заметьте, его никто за язык и за другие части тела не тянул. Напарник Ганса, который облагораживал салон вездехода с моей стороны, весьма удачно встал напротив ветра, отчего волны смрада забивали ноздри при малейшем движении парнишонки, о движении хватало. После долгого сидения истинному арийцу жизненно необходимо было почесать запотевшие эти стикулы, что он весьма энергично и делал, причем, судя по звуку, строительным скребком, а не рукой. Так что изображать дурноту мне не пришлось. Она сама услужливо топталась у выхода на сцену. Из вездехода я буквально выпала, а не вышла. За цвет лица можно было не бояться. Свежая и отдохнувшая моя физиономия была три дня назад. В общем, образ сидел, как плитой. А еще ей и покачнулась, и начала на землю оседать, закатив глаза на лоб. «Черт, ей в самом деле плохо», – прошипел Стивен на немецком, с трудом удерживая меня в вертикальном состоянии. «А я-то надеялся, что мой новый препарат поставит ее на ноги. Вот же бабью изнеженную». «Ага, очень изнеженную. Вы просто принцесса на горошине, тютя в тютю». «Дитрих, помоги мне отвезти ее в нашу машину». «Курт поедет с вами». Поскребыш нехотя оторвался от увлекательнейшего занятия и протянул ко мне ту самую руку поскребок. «А вот этого не надо было делать. Да, я очень долго ничего не ела, но, похоже, вместе со мной спал и мой желудок. Во всяком случае, что-то в нем еще, как оказалось, присутствовало. И это что-то весьма прицельно». влетела тач нюхонька в протянутую руку я даже погордилась немного несмотря на отвратное самочувствие а, -а, -а, -а, -а, -а взрепела вонючка шеф этот тварь мне всю руку вижу брезгливо поморщился макормиик мыться надо хотя бы раз в неделю дитрих тогда женщин не будет от вас тошнить так буквально до сих пор никто не жаловался — злобно отбрехнулся пострадавший, оттирая себя широким пальмовым листом. — Потому что до сих пор ты общался с портовыми шлюхами или с дикарками. А это из так называемого светского общества. У них любой пук дурнота вызывает, а легкий ветерок — насморк. — Да, мы с дочкой именно такие. Сейчас вот совсем упаду. — Курт! — взорвал у шлепок, сражаясь с моей обмякшей тушкой. — Чего расселся? Быстро сюда! Отнеси женщину в машину! «А может, лучше девчонку?» — скривился, приблизившись с Белесой. «Она вон тоже возле кустов валяется. Девочку возьму я, а ты не пререкай Бери ну и очень аккуратно неси в машину». «Черт, вот ведь хилые какие!» — укачала слегка Иови в отключке. Йозеф будет очень недоволен, но не любит ждать. «А чего ждать? Мы ведь уже здесь, притащили добычу». Меня подхватили довольно сильные мужские руки и закинули на плечо, как мешок с картошкой. Ладно, это еще ничего, если бы не присутствие босса, Белеса бы меня за ноги потащил, радостно ухая при каждом соприкосновении моей головы с камнем. Добычу он притащил, — прикрехтел Маккормик, поднимая с земли младшую актрису. Господину Менгеле нужны здоровые подопытные, это раз. А что касается этой женщины с дочерью, то учти, это особо важные экземпляры в нашей коллекции должны быть окружены максимальным комфортом и уходом. Тем более, что они такие неженки. «Шеф!» — возмущенно прошипел Белесый, довольно небрежно, между прочим, сгружая мешок с картошкой тот самый открытый джип. «Да придуривается эта баба, я вам точно говорю. Она хитрая, наглая и вполне выносливая стерва. Не верьте ей!» «Угу. А еще умело управляет собственным кровитоком», — проворчал Маккормик, аккуратно укладывая рядом со мной Нику. Видишь, какая бледная, и круги под глазами, и губы посинели. Это она все специально? Да это Заткнись, Курт. Ты мне надоел. Марш везде вездеход и проследи за обустройством Ухары. А я займусь нашими супербонусами. В три часа дня йозов ждет с отчетом у себя в кабинете.